Глава первая. Я никогда не забуду кошмарное утро, когда тебя арестовали. Было очень рано. В двери позвонили. Мы ждали этого звонка. Не спали всю ночь и уснули только под утро. Когда ты пошел открывать, я тут же схватила одежду и принялась одеваться. Я знала, что это милиция. Я до последнего не верила, что с милицией поедешь ты, а не я. Мне казалось, что ты раздумаешь, арестует меня, но ты оказался человеком слова. Взял мою вину на себя. Ты быстро собрался и перед тем, как уйти, торопливо сказал. Делай все, как мы с тобой договаривались. Не скучай. Я скоро вернусь. Ты ушел. Я еще плохо осознавала происходящее и бросилась к окну. Я видела, как ты садился в машину. Ты поднял голову, посмотрел на окно, наши взгляды пересеклись. Достав платок, я вытерла слезы и заскулила, как брошенная собачонка. Мне было страшно представить, что на твоем месте могла оказаться я. Я была выбита из колеи, плохо соображала и с ужасом смотрела на отъезжающий автомобиль. В любом случае нельзя сидеть, сложа руки. Необходимо действовать. Ведь именно от меня зависит твое благополучие в данный момент. Дрожащими руками я достала из барного шкафа бутылочку коньяку и налила полную рюмку. Я попыталась представить себе камеру, в которой будет сидеть мой муж, и от этих мыслей тело покрылось мурашками. Потребуется ли там мыло, полотенце, зубная щетка? Я слышала, что нужно собрать белье и туалетные принадлежности, положить побольше чая и сигарет. Не помешает также сало, лук и чеснок. Одна моя знакомая рассказывала о нелегких временах, когда ее любимый сидел в СИЗО. Она приходила к девяти утра, писала заявление на имя начальника учреждения, вставала в очередь, чтобы передать посылку. Это было так унизительно! На это могли уйти почти сутки. Просидев так около часа, я услышала, что в дверь вновь позвонили и, быстро ее открыв, увидела Пашкиного брата Макара. — Заходи, — сказала я едва слышно. — А где Павел? — Павла уже забрали. — Что, уже? — Сегодня утром, еще семи не было. — Да уж. Макар увидел начатую бутылку коньяку, и, не говоря ни слова, достал из серванта вторую рюмку. Налив нам по рюмке, Он предложил выпить без всяких тостов и снул в рот тоненькую дольку лимона. — Ну, а как он вообще? — Макар, ты какие-то странные вопросы задаешь, — нервно заметила я. — Но как может себя чувствовать человек, которого забрали ни свет, ни заря в СИЗО? Пашка уходил очень бледный. Просто он в виду не показывал. Я очень за него переживаю. — Ладно, прорвемся. Нужно срочно его оттуда вытаскивать. Пока Макар курил на балконе, я закрыла глаза и вспоминала тот страшный вечер. Мы возвращались с дачи. Шел сильный дождь. Ехать было очень сложно. За рулем сидела я, так как тем вечером муж смотрел футбол, немного расслабился и выпил пиво. Дождь лил словно из ведра. Мы возвращались в город, потому что утром нужно было на работу. Уж лучше бы мы поехали на работу с дачи. Просто встали бы пораньше и все. В машине играла легкая музыка. Муж меня о чем-то спросил, я отвлеклась от дороги, повернулась в его сторону и сама не заметила, как сбила перебегающего дорогу человека. Скрип тормозов, мой чайный крик и Пашкины глаза — полные ужаса. Когда мы вышли из машины, то увидели лежащего под колесами окровавленного мужчину. То, что он мертв, не вызывало никаких сомнений. Сев на корточки, я обхватила голову руками и, глотая слезы, вместе с проливным дождем прокричала. «Паша, меня же посадят! Я не хочу в тюрьму, не хочу!» «А может, он сам бросился под колеса машины?» — неуверенно проговорил Павел и растерянно покачал головой. «Как же так получилось?» Увидев остановившийся неподалеку автомобиль, муж быстро схватил меня за руку и повел к машине. «Поехали!» «Как же так? а Милицию вызывать не будем? Ты что, с ума сошла? В тюрьму хочешь?» «Не хочу я ни в какую тюрьму!» Сев за руль, Паша дождался, пока я закрою свою дверцу и рванул с места преступления. «Паша, нас же видели!» — в отчаянии произнесла я. «Пусть докажут!» — увеличил скорость Паша. «Там неподалеку кто-то стоял у дороги, да и машина за нами остановилась. Света, я не могу понять, в чем дело!» — разозлился Павел. — Если ты хочешь в тюрьму, то так и скажи. Пойми, тому, кого ты избила, уже ничем не поможешь. Он мертв. Ему уже ничего не надо. А ты живая, и тебе еще можно помочь. Если хочешь, я сейчас вернусь, вызовем милицию, и ты во всем признаешься. Ну скажи, хочешь? — Нет, — судорожно замотала я головой. — Ну а в чем тогда дело? Что ты мне под руку причитаешь? Может, и пронесет. Ни мы первые, не мы последние. Попасть в тюрьму всегда успеешь. Я горестно покачала головой, вытерла слезы и, немного заикаясь, произнесла. Может, и пронесет. А потом была бессонная ночь. Я плакала, а Пашка гладил меня по волосам и успокаивал. На следующий день нам позвонил охранник стоянки, на которой находилась наша машина и рассказал, что приезжала милиция и осматривала наш автомобиль. Мы понимали, что скоро придут и к нам. Я ревела так, что содрогались стены. — Светлана, успокойся, я тебя вытащу, — заверил меня супруг. — Мы дадим денег, наймем лучших адвокатов. Тебе дадут условно. Я подняла на мужа заплаканные глаза и глухо произнесла. — Паша, но ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Пока ты будешь меня вытаскивать, я сойду там с ума. Паша, ты что, не понимаешь, что я умру? Лучше убей меня, Паша, сразу убей!» «Не говори ерунды!» «Паша, я же у тебя как тепличное растение. Мне нельзя в другие условия. Ты же сам знаешь, что я не смогу приспособиться. Я вообще не умею приспосабливаться. Я слышала, что там творится». В тюрьме ужасные условия, чесотка, сексуальные домогательства, болезни, драки, переполненные камеры, злобные надзиратели. Света, ты пробудешь там совсем недолго. Тебе необходимо капельку потерпеть. Я все улажу. Я не смогу пробыть там и дня. Я лучше сразу руки на себя наложу. Света, ну что ты такое говоришь? А хочешь, я возьму вину на себя? Как это? — опешила я. Если нас все же припрут к стенке, скажу, что за рулем нашего автомобиля был я. А если кто-то видел, если есть свидетели происшествия, то они могли видеть, как наш автомобиль сбил этого несчастного. Но кто именно сидел за рулем, вряд ли. Тем более я чистосердечно во всем признаюсь. Им-то по большому счету какая разница, кого наказывать, тебя или меня? И ты за меня сядешь? Совсем на чуть-чуть. Ты же меня вытащишь? — Сразу позвони Жоржу, сними деньги с нашего счета и профинансируй его деятельность. — Посижу немного, и все. — Конечно, было бы неплохо, если бы мы подлечили деньгами того, от кого зависит дело, и меня выпустили на свободу без всяких судов и разбирательств. — Отпустили за недостаточностью улик. — Ты же понимаешь, что все это стоит денег. На крайний случай дадут условно. — Паша, ты готов ради меня пойти на подобное? Ты меня так любишь! «Конечно, люблю. А ты разве во мне когда-нибудь сомневалась?» «Никогда».